Глава одиннадцатая Джоу Цинь с побледневшим лицом посмотрел на Цинфэна. В данный момент он полностью осознал то, что их ожидает. До распространения вируса этот человек был обычным клерком, и хотя ему и нравилось смотреть фильмы ужасов, но он никогда не сталкивался с прямой угрозой смерти. Практически сразу после Судной ночи он пробудился и стал эволюционистом, поэтому даже тогда он не испытывал никаких смертельных ситуаций. «Пожалуйста, не убивай меня. Ты можешь сделать со мной все, что хочешь, только не убивай. Я уйду из фракции командующего Ухея и присоединюсь к командующему Сюи». Упав на колени, возмолился парень. «Мне все равно, кому ты собираешься служить. Это меня вообще не касается». С улыбкой на лице сказал Лин Чао. «Для начала передай мне свой пистолет, который ты так усердно пытаешься скрыть». После его слов Джоуцинь резко замолчал, но в следующее мгновение он резко подскочил и, достав пистолет, навел его на голову своего противника. В тот момент, как солдат собирался нажать на спусковой курок, его горло обхватило чья-то ладонь. Линчоу лишь немного усилил хватку и раздался звук ломающихся костей. Шея Джоуцинь была сломана. Из уст парня раздался приглушенный хрип. И это было последним, что он сказал в своей жизни. Линчо забросил два пистолета в пространственное измерение, после чего разрезал двух людей на части. Активировав древо эволюции, он собрал их кровь, в которой хранились генетические частицы. Спустя лишь мгновение на дерево эволюции появились две новые генетические частицы. Способность Цинфена называлась болезнь. На уровне F она могла ухудшить иммунитет человека и подвергнуть его воздействию различных болезней и вирусов. Это была просто ужасающая способность. Если ее развить до высшего уровня, то она могла вызвать настоящие эпидемии, которые могли истребить даже базовый город. Разобравшись с этими двумя, Ленчелл отправился за генетическими частицами тех, кого он пристрелил ранее. Убив четырех солдат из фракции командующего Хе, Он довел количество собранных им генетических частиц до 16. «Собрав столько генетических частиц, что содержат в себе такие мощные способности, древо эволюции синтезирует новую способность. Но какую она именно будет?» С возбуждением подумал Линчао. Снова активировав 3D-проекцию, Линчао заметил, как множество зеленых точек быстро двигались в сторону указанной Нимранио площади. И, хищно ухмыльнувшись, Линчао пронесся к своим очередным жертвам. До площади первой добралась группа, состоящая из шести человек. Их одежда была перепачкана кровью убитых ранее падальщиков или членов фракции командующего Сюи. «Где, братцын? Мы пришли первыми! Члены этой группы начали оглядываться в поиски Цинфэна. В этот момент из-за угла вышел Линчао. «А?» «Это ты!» Увидев появление парня, все эти солдаты шаумленно воскликнули и быстро кружили его. «Ха-ха, молодец! Ты поползил прямо в логово-тигра! Это площадь и место сбора нашей фракции!» Рассмеялся крепкий, молодой парень в военной форме. «Давайте схватим его и дождемся прихода Цинфена! Он лично разбираться с ним!» «Давайте лучше, сразу его убьем!» Главное не повредить его троп, чтобы братцын смог понять, что это именно тот, кого он хотел убить. Люди, которые окружили Линчао, начали постепенно приближаться к нему. Для них он был условно ягненок, который попал в окружение волков. Линчао ухмыльнулся и в следующую секунду исчез, а когда появился, то уже стоял в полметра ближайшего солдата. Лезвие меча пронзило горло парня и из рана ударил фонтан крови, из которого древо эволюции сразу же извлекло генетические частицы. Ленчало двигался словно невидимая молния, и каждый раз, когда он исчезал, один из его противников лишался своей жизни. «Как такое возможно? Капитан!» Спустя лишь столи секунды, из их группы в живых осталось лишь пятеро, И все они с ужасом смотрели на только что погибшего капитана их отряда. Все это произошло настолько быстро, что они даже не успели среагировать. Однако в данный момент один из солдат пришел в себя и, резко достав пистолет, нацеливал его на противника. Появилась черная тень, и в следующую секунду из горла парня с пистолетом ударил фонтан крови. Хотя остальные солдаты также достали свое оружие, Но скорость Линчало была просто невероятной, и поэтому они не могли нормально прицелиться. Все, что они видели – размытая тень, которая непрерывно уменьшала их ряды. Уклонившись от нескольких пуль, Линчало приблизился к парню и, взмахнув мечом, отрубил тому голову. Один удар – один труп. Не останавливаясь ни на секунду, Линчало продолжил свою бойню и бросился к очередному противнику. В следующую секунду он исказил лучи света и стал невидимым. В тот момент, как он исчез, солдаты ошеломленно замерли. Однако в следующее мгновение он появился за спиной очередного противника и одним взмахом меча лишил того жизни. Оставшиеся в живых последние два солдата, увидев смерть своего друга, почувствовали сильное чувство страха. Весь этот бой не продлился и нескольких секунд, а почти все люди из их группы уже были мертвы. Они пытались застрелить его, но видели лишь тень, которая носилась от одного человека к другому. Не в силах преодолеть свой страх, они развернулись и бросились бежать. Линчо снова исчез, и, взмахнув мечом, он пронзил голову у одного из убегающих солдат, после чего бросился к другому. Последний выживший инстинктивно закричал, подняв руку, попытался защититься, но как такой бог мог их стоять против удара мечом? Убив этих людей, Ленче увеличил количество генетических частиц на 6 единиц. Собрав все трупы, он забросил их в ближайший супермаркет, тем самым скрыв все следы прошедшей битвы. Разобравшись с трупами, он присел в дальнем углу площади и принялся ждать прихода остальных своих жертв. Прошло не так много времени, прежде чем на площадь прибыла вторая волна людей. База выживших отдел разведки, центр мониторинга. Огромная комната была заставлена большими мониторами, перед которыми сидело 10 человек. Эти операторы следили за любыми изменениями на мониторах, на которых отображался район С-8. Район с площадь на улице Красной Звезды. Запрашиваем поддержку ВВС. Улица Бьонт, фермерский рынок. Группа солдат окружена большим числом падальщиков. запрашиваем поддержку. Ши Цин убил 67 падальщиков. Занес его в результат систему. В центре мониторинга постоянно раздавались отчеты сотрудников. Все эти данные они получали от все еще рабочих спутников. Хотя после распространения вируса множество систем вышло из строя, но под пристальным контролем армии они возобновили свою нормальную работу. Стоп! Внезапно раздался крик девушки в деловом костюме. Она резко подскочила, указала пальцем на монитор. В данный момент девушка испытывала настолько мощный шок, что даже не могла вымолвить и слова. Остальные сотрудники центра перевели взгляд на ее монитор, и в следующую секунду вся комната погрузилась в полнейшую тишину.